Полчаса ушло на то, чтобы кое-как втиснуться обратно и увидеть, что дверь никто не ломал. Он подкрался, осторожно посмотрел в глазок и увидел одиноко сидящего на лесенчной клетке Мюллера с бумажным пакетом полным овощей. Неловкую паузу прервало начало новостей по ящику. Популярный в городе телеведущий Влад Кистиев, практически с нуля раскрутивший местное телевидение, заметно волновался, держа перед собой только что выливший из факса листок. А сейчас, дорогие телезрители, вам предстоит услышать сенсацию. На днях из мест лишения свободы бежал опасный преступник, в 1953 году приговорённый главным судом к каторге в городских каменоломнях. Просим соблюдать бдительность. Этот человек может находиться среди вас. Постарайтесь запомнить его внешность. Телеэкран заполнило рыбое усатое лицо с жёлтыми глазами. И Сталин закашлялся, подавившись огурцом. Перегнувшись через стол, Мёллер постучал его по спине. По неизвестным причинам власти решились объявить об этом только сейчас. В захлёб продолжал Кистев. Имя сбежавшего Иосиф Сталин, один из бывших лидеров Советского Союза, в прошлом крупнейшего евразийского государства. Если вы первым сообщите о его местонахождении и эта информация приведет к его аресту, то вам будет выплачено сто тысяч золотых дублонов наличными и бесплатно предоставлен грузовик для их транспортировки. Уважаемые горожане, не упустите свой шанс. Кистеев неторопливо отложил листок и посмотрел в камеру пронзительным сверлящим взглядом, так как будто он мог видеть распивающих чай приятелей. Иосиф вкратчиво сказал Влад, и сталина передёрнула. Если сейчас вы смотрите это сообщение, Вам предлагается явка с повинной. Учреждение даёт официальные гарантии, что вы не подвергнетесь наказанию. Просим телезрителей снова взглянуть на фото. Шеф Гестапо выжидательно уставился на оцепеневшего вождя народов, к тому медленно возвращались способности говорить. Оstatki развалившегося бутерброда валялись на полу. Похоже, случилось что-то серьёзное, выплюнул огурец Сталин. То ли у них дела идут очень хорошо, то ли напротив, очень плохо. Непросто они на меня набросились. Вслед за объявлением Киселёв плавно перешёл к городским новостям. В телевизоре возникли фото какого-то урода и женщины с чёрными волосами, обрамлённые золотом. Сегодня таинственный ангел смерти опять нанёс огромный удар прямо под носом у правоохранительных органов. Услышал Сталин слова ведущего. Среди бела дня, в присутствии тысяч людей, им был убит монстр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 11785 автобусного парка Юлия Цезаря. Скажите, пожалуйста, тараторил молодой человек буквально с уя микрофон с эмблемой 101 канала в рот лысому небритому мужику в грязной спецовке. Какие чувства вы испытываете? Ну типа мы с клёпой давно не общались. Шмыгнул носом лысый. Пару тысяч лет назад была у нас страсть. Я и быстренько ноги раздвинул, типа Вени види вицы, загоготал интервьюируемый. Так что и дальше? Прошла любовь, завяли томатус. С сыном эта змея мне видеться не разрешила, телефон ее в городской справочной не дали, сказали за секретчины. Эфигли тут. в строгом моём, который меня грохнул, она потом переспала. И что в итоге получается? Кошка над дреная, вот что я скажу, мужики. Примечание. Veni, vidi, vici. Пришёл, увидел, победил. В переводе с латинского знаменитое выражение Юлия Цезаря. Конец примечания. Толпа борно взорвалась оглушительными аплодисментами.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 Так что сиди и будь спокоен, у тебя еще полно времени. А может все-таки передумаешь и сдадешься? Подобное предложение Сталину не очень понравилось. Генрих, почему же ты сам не явился с повинной, а предпочел отсиживаться в аргентинских джунглях? Ошь я-то знаю, как это делается. Ты обещаешь всё что угодно, чтобы человек сдался. Но как только он придёт, делай с ним что хочешь. Твоя правда, Коба, покорно согласился шеф Гестапо. Но теперь не то, что на улицу. Даже к окну не подходи. 100 штук золота найдётся много желающих заработать. Кто там тебя в кино играл? В ближайшее время Всех актёров по доносам соседей похватают. Странно, что в городе никак не введут в обращение нормальные бумажные деньги, облегчённо рассмеялся вождь народов. Шефа заело, что люди гибнут за металл. И если и продают душу, то исключительно за золото. Мол, это и есть самая дьявольская валюта.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 Слушай, так он опять заболел, что ли? Совсем плохой стал. Вот видишь, и до него добрались. Повезло ещё мужику, что цел остался. Да чёрт с ним, осклабился Мюллер. Главное, что мы не на его месте, и уж тем более не на месте Франкенштейна с Клеопатрой поменим покойничков. На бело-синей баварской скатерти появился литровый штоф с самодельным шнапсом. Сталин собрался сказать, что в его возрасте много пить не стоит, но вспомнил ночные ужасы с мёртвым лицом брата Ираклия и обречённо махнул рукой: "Наливай". В комнате раздался чероющий звон сдвинувшихся стопок.